Мы выполнили свою часть уговора. Шаман, даруй нам смерть!» Пророкотал Феерис, выдёргивая меня из мыслей о повелителе мрака. «Лаид до сих пор здесь?» — уточнил я, отодвигая время принятия решения и лихорадочно ища способ выйти из ситуации без особых лишений. «Да, в центре пещеры. Мы выполни...» «Подожди!» — прервал я призрака. «Прежде чем кидаться тенями, я хочу взглянуть на него». Вдруг он тоже исчезнет? Мне же интересно, что произошло с момента вашего исчезновения до нового возрождения. Он точно должен знать. Возражений не последовало. Поэтому я двинулся прямиком в центр пещеры. Кому сказать, не поверят. Вместо того, чтобы устраивать грандиозную разборку с неоднократным перерождением, я планирую снизить свою репутацию в самый низ, практически до дружелюбия. Причем все это происходит. «Твою же налево!» «Спасибо Барлеоне, что в ней невозможно вне рамок сценария показывать содержимое своего желудка другим существам». Лаид был ужасен. В том куске опаленной плоти, что находилась на черном троне камня, было практически невозможно узнать величавого короля из шахмат Кармадонта. Когда я только подходил, мне казалось, что на камне сидит обычный человек, пусть и обожженный. Но с каждым новым шагом открывались страшные подробности. У Лаита не было ног. Рук. Часть туловища была словно выгрызена, являя взору головёшки костей и внутренних органов. В голове из узнаваемых частей остался только один глаз. Всё тело было покрыто тёмной коркой, сожжённой до невозможности кожи. В грудь Лаита был воткнут длинный посох. Но, несмотря на ошарашивающий вид, это существо было живым. Рыцарь смерти дышал. Медленно, с хрипом, но дышал. Разработчики, вы моральные уроды. Повинуясь внутреннему порыву, я схватил копье и резко вырвал его из груди существа. Брызнула белая жидкость, по пещере разнесся стон, и на моего персонажа повесился сон дебафов, от ошеломления до ослепления и головокружения. Перед глазами все поплыло. Сознание начало угасать, растворяясь в белёсой дымке, после чего перед глазами появилась картинка живого и здорового Лаита, поверх которой двигался ползунок полосы загрузки. Барлеона впервые активировала текущий сценарий, причём делала это практически на коленке. Полоса загрузки дошла до 100%, мигнула, мир обрёл объём, воплотив меня под защитным магическим куполом. «Прорвёмся!» направляя в грудь второго участника действия синий канал энергии — мана. лайт перекачивал ее в держащего купол человека, выжимая из себя последние соки. Но все было тщетно. Защитная сфера заметно сокращалась. По всей видимости, сил на ее поддержание уже не было ни у Лаита, ни у безымянного человека. Я посмотрел за пределы купола и ухмыльнулся. Сон существ различных конфессий — от демонов до ангелов. От магов до лучников, от людей до эльфов. Старались пробить купол и стереть с лица земли противников. Вокруг нас бушевал ад, и только благодаря огромной силе воли Безымянного и Лаита мы были еще живы. «Лаит, тебе нужно уходить!» Даже не прохрипел, простонал Безымянный, упав на одно колено. «Мы с самого начала были вместе!» Хрипом вторил ему Лаит, вливая в себя бутыль с синей жидкостью. Вместе и ляжем. Боги мертвы, драконы мертвы, замка нет. Куда мне уходить? Нет, мы еще повоюем. Глупец, чтобы познать силу, им не хватает моего сердца. Унеси его. Я построю портал в другой мир и выкину тебя. Не дай им забрать мою сущность. Я не хочу быть вечным рабом этих тварей. Но действуй. Безумный откуда-то нашёл силы, выпрямился, и купол вырос более чем в три раза. Стоящих за ним существ расплющило, разломало, покорёжило, добавляя Богу, я так понял, что сейчас вижу именно Бога чужого мира, энергию. «Возьми свой жезл и вырежи моё сердце!» Уже нормальным голосом, без надрывов, продолжил безымянный Бог. По из носа крови было понятно, что такое усилие не прошло даром. Бог начал есть сам себя. У тебя будет всего лишь мгновение, чтобы нырнуть в портал. Больше я не продержу купол. Лаид, действуй! Мы ничего уже не сможем сделать. К моему удивлению, Лаид не стал спорить, возражать, попытаться воззвать к разуму. В его руках появился тот самый посох, который я вытащил из его груди. Он ринулся к Богу и сходу вонзил лезвие ему в грудь. Одновременно с тем, как рука Лаида скрылась в груди Бога, Рядом с ними появился портал. Лаид выдернул руку. В его руках ярким солнцем горел Эргрейс. Он прижал его к груди, бросил последний взгляд на Бога, и в этот самый момент купол исчез. Огромная лавина огня, молний и льда обрушилась на замешкавшегося человека и превращая того в обгоревшую головёшку. Безымянный Бог, несмотря на отсутствие сердца и то, что сам стал такой же опалённой головёшкой, Ударил Лейта ногой, отправляя того в недолгий полет в портал. Полоса загрузки. Пещера, в которой я познакомился с Феерисом. Белый трон, в котором когда-то воплотились оба сына создателя барлеона Старик, с печальными глазами, стоящий на коленях перед троном. Крастилы, образующие вокруг трона несколько правильных окружностей с радиальными линиями. Открылся портал, из которого вывалился хрипящий и прижимающий к груди единственной оставшейся рукой Эргрейс — Лаит. Старик удивленно поднял бровь, вглядываясь в появившееся существо. Когда он увидел Эргрейс, его удивлению вообще не было предела. Ярко-голубые глаза превратились в два огромных блюдца. Он повел рукой, после чего завалившегося на землю Лаита бережно подняла в воздух и окутала белой пеной, отчего тот перестал хрипеть. «Сейчас будет больно!» — раздался громогласный заботливый голос. Старик приложил руки к голове Лаита, и пещеру наполнил протяжный и страшный крик боли. «А-а-а-а!» «Хм...» — ухмыльнулся старик, отходя на пару шагов от Лаита. Я до последнего отказывался понимать, что смотрю на создателя Барлеоны, вернее, его воплощение глазами разработчиков игры. Однако голос, заставивший вибрировать всё тело, Белый трон, общая обстановка и лёгкость, с которой старик орудовал слоитом, говорили об обратном. Передо мной находился виртуальный создатель барлеона. Запись видео, как обычно, была запрещена. Настя точно меня убьёт. Тёмный император людей, решивший, что его правда самая правдивая. Сердцем светлого бога, которого все считали тёмным. Забавно. Я не буду тебя изгонять. Напротив, дам время обдумать все, что ты натворил в своей жизни. Отныне ты хранитель Белого Трона. Вечный хранитель. Я нарекаю сердце бога Эргрейсом. Отныне оно будет экранировать тени. Из горла Лаита вырвался похожий на крик хрип, когда белая пена начала впитываться в его кожу. Старик усадил обожжённое существо на трон. Осторожно положил Эргрейс на то, что осталось от ног Взмахнул рукой, поднимая с земли крастилы и кучей наваливая их вокруг трона. Теперь они были не нужны. Выходит, крастилы — это блокираторы свойств белого трона? Три ровных ряда, восемь радиальных линий. Так. Ещё раз всё оглядев, старик исчез. Перед глазами пошла очередная полоса загрузки. Кино закончилось. Меня вернуло в пещеру с призраком и обгорелым Лаитом. Тот по-прежнему молчал, не в силах сказать ни слова. Белая жидкость, дарованная Лаиту создателем, заделала рану, превращая императора в своеобразное подобие Прометея. Только в качестве орла на этот раз довелось выступить мне. Несмотря на просмотренный фильм, Мне так и не довелось узнать ответы на интересующие меня вопросы. Что произошло после исчезновения призраков? Что сделал Кармадонт? Прав ли верховный маг Анхурса, утверждающий, что Эргрейс находится в гробнице Создателя? Для чего вообще необходимо сердце светлого бога другого мира? Какую силу оно могло даровать? Так и не дождавшись ответов, я взглянул на свойства посоха, вырванного из груди Лаита и не смог сдержать эмоции. Выругался. Посмотрел на свойства еще раз. Выругался более витиевато. Что же за день такой неудачный? Посох Жала Лаита. Описание. Как и любое дитя другого мира, посох Лаита обладает собственной волей, покорить которую дано не каждому. Уровень заряда — 0 из тысячи. Свойства скрыты. Уникальное оружие. Ограничения. Только для рыцарей смерти. Требование уровень 400+. «Шаман, даруй нам смерть!» Тут же напомнила себе феерис. Чёртова бестелесная сущность. По сценарию она ждала тысячелетия. Неужели трудно подождать ещё пять минут? Прекрасно понимая, что у меня в руках находится бесполезный кусок деревяшки с острой железякой, я отмахнулся посохом от феериса, как от назойливой мухи. Сам знаю, что пора здесь все заканчивать и двигаться дальше, ибо... Прогресс задания «Поиск правды». 6 из 314 призраков изгнаны из Барлеоны. Уровень заряда посоха Жала увеличился. Текущее значение — один из тысячи. Открыто описание одной из 20 способностей посоха. Поглощение. В кристалл посоха вживлена душа черного мага, поглощающая души жертв и заряжающая его энергией. Требования. Уровень поглощаемого существа меньше уровня посоха не более чем на 100 единиц. Внимание! В рамках игрового сценария вам разрешено пользоваться способностью поглощения посоха Жала Лаита. Всплывающее сообщение прервало ход моих мыслей, загнав их глубоко в подкорку. Я замер, обернувшись и уставившись на то место, где только что стоял призрачный маг. От него не осталось даже легкого призрачного облачка. Обалдеть! Кто сказал, что магов нужно уничтожать? Пусть поработают еще на благо моего клана. Осталось только найти достойного рыцаря смерти, которому подойдет данный посох. К огромному удивлению, за призраками пришлось погоняться по всей пещере. От Отчего-то их не очень вдохновляла идея менять уютную и просторную пещеру на тесный кристалл с последующим рабством у непонятного темного мага. Но кто же их спрашивать будет? Уровень заряда посоха Жалалаита увеличился. Текущее значение 309 из 1000. Задание «Поиск правды» выполнено. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Внимание! Способность поглощения посоха жала Лаита больше недоступна. Третий вариант всегда работает. Ухмыльнулся довольный 395-уровневый плинта, появляясь рядом со мной. Ты в курсе, что Настя теперь точно тебя линчует? Плюс 33 уровня до да мимо неё когда всё, что нужно было — выйти в Реал и позвать. «Не, Махан, домой тебе сегодня возвращаться однозначно нельзя. Где я ещё такого чудака найду? Ты уже думал, что будем делать с этим красавцем? Пойдём против воли Создателя и отправим его на отдых?» Только сейчас я понял, что Плинта видел всё то же самое, что и я. Он тоже был в другом мире под куполом. Он тоже видел Создателя. Он тоже видел обновление задания и понимал, почему я носился по всей пещере в охоте за призраками. Видел, понимал, но молчал. Ему, видите ли, было интересно посмотреть на бегающего шамана. Я замахнулся и резким движением попробовал отрубить Лаиду голову. Но только попробовал. Посох и Лаид отныне находились в разных плоскостях. Для всего остального мира посох в моих руках стал не более чем красивой проекцией. «Ибо я не рыцарь, мать его смерти!» послышался смешок Плинта, вихрем пронесшегося к обожженному императору и применившего свои способности. Движения его зеленоватых клинков были настолько быстры, что вокруг Лаита образовалась непроницаемая сфера. Однако результата не было. Для Плинта Лаит тоже был в другой реальности. «Понятно!» «Раз Создатель приказал Лейту коптить небо вечно, значит, так тому и быть», — философски заметил разбойник, пряча кинжалы. «Не нам с тобой в этом сомневаться. Кстати, ты обратил внимание, что Сабантул исчез? Он что, капсулу от сети отключил?» Я обернулся и удивлённо хмыкнул. «Действительно, охотника рядом со мной не было. Насколько я помню механику привязки, она работала только в том случае, если капсула, с которой игрок её осуществил, подключена к сети. Учитывая, что капсулы вообще всегда подключены, особой проблемы это не вызывает. Свои каналы связи, как основной, так и дублирующей, свои требования к бесперебойной работе, свои, да всё своё. Отключить игрока от Барлеона было практически невозможно, особенно в новых, обновлённых пару лет назад, железных гробах. Ибо как только капсула выходила из сети, с неё сбрасывались все настройки. Приходилось заново проходить процедуру инициации и калибровки что откладывало игровой процесс на неопределённые сроки. Кому нравится валяться в настраивающиеся железяки вместо того, чтобы носиться по просторам Барлеоны? Уровни ему всё же отошли, заметил я, обратив внимание на серый фрейм Сабантула. Красная надпись «плюс 33» на нём показывала, что мы выполнили свою часть соглашения, и отныне я имею полное право отправлять этого придурка на перерождение. Как только запрет на это спадёт. Недоуменно пожав плечами, не понимая, что сделал Сабантул, я собрал все крастилы, решив провести эксперимент. Фигуру, которую они образовывали, я запомнил. Если предположить, что крастилы блокировали действия теней, исходящих от Белого трона, то они вполне могут блокировать и другие предметы мрака. Я запомнил фигуру, располагавшуюся вокруг трона. Учитывая, что 302 крастила гуляют где-то в Барлеоне, экранировать предмет такого размера у меня не получится. Но мне и не надо. Например, такого количества вполне хватит для кинжала Гераники, который он так любит оставлять в неположенных местах. Не нужно будет тратить камни света. С этой мыслью я разорвал группу, отправил Плинта в Анхурс и вышел в реальность. Настала пора поговорить с супругой. «У нас гости. Оденься». Записка, написанная Настей, была прилеплена к двери. Учитывая, что обычно мы ходим по дому голыми, не желая тратить время на лишнее один раз день, предупреждение было не лишним. Оставалось загадкой, кого к нам занесло. Гостей к нам просто так без записки не пускают. После одного случая, когда какой-то игровой наркоман сломал Насте ногу, напав на неё прямо посреди улицы, без охраны она никуда не выходит. Эх, киллер даже вокруг дома заставил нас сделать несколько кругов обороны. Безопасности мало не бывает как было мне заявлено, когда я попробовал заикнуться о том, что сам могу позаботиться о безопасности своей семьи. «Дмитрий, приветствую!» «К моему огромному удивлению, гостем оказался не их киллер, как вначале мне показалось, а человек, которого я привык называть растяпой. Заместитель начальника службы внутренней безопасности корпорации «Барлеона». Генерал-майор Алекс Герман собственной персоной. «Заставили же вы себя ждать!» «Заставили!» «Алекс», — кивнул я, усаживаясь на свободный стул. Решив, что еще пять минут никого не убьют, я воспользовался прелестью современности и заказал у кухонного имитатора суп «Том-Ям». Никогда не думал, что мне может нравиться острая пища. До знакомства с Настей я вообще не подозревал о существовании так называемой тайской кухни. Гора красного острого перца с редкими вкраплениями чего-то питательного. Попробовав по совету Насти суп первый раз, я едва не ошалел. Несмотря на свой вполне солидный возраст, я рыдал, как ребёнок. Слёзы неконтролируемо катились из глаз ливнем, во рту и желудке творился ад, челюсть сводила, но я не мог остановиться. Кисловатый вкус не позволял этого сделать. Не помню, сколько жидкости пришлось выпить, чтобы погасить пожар во рту, но с тех пор я стал рабом этого супа. Настя прозвала меня вкусовым мазохистом, но мне было всё равно. том стал для меня едой номер один. «Чем обязаны визиту столь высокого гостя?» — спросил я, закончив с едой. Настя и Алекс не стали от меня отставать, заказав себе по десерту. Поэтому мне не пришлось есть в одиночестве. Хотя меня бы это не смутило. В животе урчало так, что я готов был проглотить всех и вся. «Обязательную программу по разговору о погоде и политике я выполнился с Анастасией. Поэтому приступим сразу к делу», — согласно кивнул Алекс. «Дмитрий, скажите, вы знаете такого человека, как Мжельский Андрей?» Я отрицательно покачал головой. Имя было мне совсем незнакомо. «Вы могли его знать под именем Сабантул Счастливый?» «Сабантул?» — удивлённо воскликнул я. Недоумённо переглянувшись с Настей, ей это имя тоже было хорошо знакомо. Я продолжил. «Конечно. Мы пересекались буквально пару часов назад в Барлеоне». «Скажите, с чем связан интерес к этому игроку? Он что-то нарушил? Карта, которую он мне продал, была получена неигровым способом?» «Стоп!» — поморщился Алекс от потока вопросов. «Давайте вначале я буду задавать вопросы. Скажи, тебе известно, для чего он собирался с тобой встретиться?» «Махан?» — Настя удивлённо уставилась на меня. «Ты хотел с ним встретиться?» Алекс глубоко вздохнул, словно говоря про себя... «С кем приходится работать?» и убил нас новостью. «Хорошо, открою карты». Примерно три часа назад человек, известный вам как Сабантул, вышел из игры. Быстрый анализ последних часов его пребывания в Барлеоне показал, что он собирался отправиться на встречу с Маханом, чтобы рассказать ему историю получения координат пещеры, само существование которых — огромный вопрос к разработчикам. Сейчас ищется документация на данную локацию. В стандартном репозитории ее не оказалось. Два часа назад стандартный имитатор, занимающийся уборкой жилища Сабантула, обнаружил его тело без признаков жизни. Прибывший на место происшествия отряд полиции обнаружил исковерканную игровую капсулу, отключенную от сети. Кто-то не хотел, чтобы полиция видела, чем Сабантул занимался последние два часа в игре. Один из следователей оказался моим хорошим знакомым, попросил меня поднять информацию. И не поверите, каково же было мое удивление, когда я увидел знакомые до боли буквы — Махан. Сабантул был убит выстрелом в голову, чтобы, не дай бог, в них не оказался запечатлен убийца. Поверхностно ознакомившись с вашим походом в подземелье, у меня возникли вопросы. Как, откуда и почему? Махан? На меня уставились две пары глаз. Пронзительная Алекса и удивленно шокированные насти Вначале осторожно, тщательно подбирая слова, а затем уже с эмоциями, вспоминая неадекватное поведение Сабантула, я рассказал всю историю наших взаимоотношений, стараясь не упустить детали. В них, как известно, кроется... Холодный пот прошиб меня насквозь. Если Сабантула убили не в рамках обычной бытовухи, а из-за его встречи со мной, то мне очень не нравятся выводы. Ассоциировать меня и Сабантула в Барлеоне можно было только в одном случае, когда Настя с помощью службы безопасности своего отца старалась понять, кто такой Сабантул. Именно эти люди знали, что мне интересен охотник. Другой связи между нами нет. Я встретился глазами с Настей и понял, что она думает о том же самом. Выругавшись, что в реальности нет возможности разговаривать по мысли речи, я решил умолчать о нашем поиске. Вначале мне нужно всё обсудить со своей женой. Хм, девушкой. Блин. Нужно ещё поговорить о нашем статусе. Кто мы друг другу? Привязка пропала. Тут я ничего не скажу. Нужно смотреть логи. Мне о ней Плинта сказал, когда в подземелье всё закончилось. М-да. Печально протянул Алекс. Признаться, я рассчитывал услышать что-нибудь такое, о чём ещё не знал. Локация была сформирована в рамках корректировок Барлеоны той самой командой, что держала тебя в виртуальности. Этот проект долгое время был заморожен, поэтому его не обнаружили при ревизии. Сабантул получил координаты вне игры. Анализ логов показал, что ему их никто не сообщал. Да и сам Сабантул появился всего лишь 9 месяцев назад, прокачавшись на полигонах лазурных драконов. Как видите, я открываю вам оперативную и закрытую информацию, надеюсь на ответный шаг. «Махан, мне нужно ещё хоть что-нибудь. Жесты, намёки, имена». «Имя!» — вспомнил я обронённую Сабантулом фразу. «Или ник, я не до конца понял». раксана можете посмотреть влогах. Сабантул что-то о ней говорил». Только то, что я смотрел на Настю, дало мне возможность увидеть расширившиеся на мгновение глаза. Имя раксана ей что-то говорила «В игре почти две тысячи различных Роксан». Усмехнулся Алекс. «В нашем мире ещё больше. В последнее время это имя стало популярным среди молодых семей. Вы своего-то как решили назвать?» Повисла пауза. Каменная маска на лице Насти треснула, явив всему миру вселенскую грусть. Она даже простонала что-то вроде «Ну, кто тебя просил?». После чего откинулась на спинку кресла, поджала ноги, уткнула голову в колени и начала тихонько подвывать. «Показатели капсулы чётко указывают на...» Начал был Алекс, но, увидев реакцию, Настя запнулся на полусловие, перевёл взгляд с Насти на меня обратно и недоумённо спросил. «Махан что, не знает?» Единственное, на что мне хватило ума, — это спросить. «Настя, ты беременна?»